Глава семнадцатая. Аня. «О, Боже! Лера меня доконает!» Сначала не приняла всерьез обещание подруги помочь мне пристроить новую партию горшков и чашек. В субботу с самого утра тащиться с другого конца города приняла за пустую болтовню. И каково же было мое удивление, когда на аллее Лера оказалась раньше меня. Первым делом она помогла мне расставить товар на столике отошла на пару шагов, оценивая со стороны, и поменяла все местами. Затем началось перевоплощение. Сэм хохотал, сидя на своем маленьком стульчике, когда подруга накинула на себя атласный ярко-красный плащ в синих подтеках от краски и выдрузила на голову остроконичную черную шляпу, обклеенную по всей поверхности золотыми звездами. «Лер, ты помнишь о том, что Хэллоуин через полгода...» Я еле смогла выдавить из себя, падая от смеха. «У меня другой шляпы не нашлось». Так прозвучало, будто шляпа в продаже горшков — главный аксессуар. А материал плаща плохо поддавался моим экспериментам. «Самое важное — привлечь внимание». «Ой, да кто там будет присматриваться? Моргнуть не успеете, как я вам быстро всех клиентов организую». Уверенность подруги зашкаливала. И мы с Сэмом не стали ее расстраивать, а пожелали удачи. Лера во всеоружии и полной готовности продать все, что только можно, и даже Салей в придачу, если понадобится, подхватила по горшку в каждую руку и выдав нам. «Все, я пойду атаковать прохожих, а вы здесь их встречайте, чтоб конкурентам не ушли». Побежала по ряду вперед. Я же, в отличие от нее, видела унылую картину. Прогуливающихся людей в центре можно было сосчитать по пальцам. Все мое настроение держалось только на позитиве, который источала подруга. В противном случае мы бы с Сэмом сидели и скучали в ожидании полудня, когда выспавшиеся горожане надумают прошвырнуться по магазинам и пробегут мимо нас. Через час первая жертва попалась и была притянута охотницей в плаще и съехавшей шляпе на лоб. «Вот!» «Посмотрите, сколько всего полезного вы сможете приобрести!» Перехватив горшки в одну руку, а второй подталкивая растерянного мужчину с рюкзаком, ходячая реклама привела к нам первого покупателя. «Выбирайте два любых изделия, а чашку мы вам отдадим со скидкой. Сегодня вам крупно повезло! Такая распродажа бывает раз в году!» Мужчина, судя по недоуменному взгляду, вообще не понял, «Нафига оно ему сдалось, добро такое?» Но информация о столь редком везении его заинтересовала. «Дополнительным подарком станет ваш портрет», — внёс от себя предложение Сэм. Ему Лерка все уши прожужжала о предстоящем пати. И вместо того, чтобы стать на мою сторону, друг тоже загорелся сплавить меня на виллу. Покупатель сдался под натиском друзей и приобрёл весь комплект. Лера оставила мужчину на растерзание Сэму и понеслась на поиски следующих жертв. В итоге за следующий час продали еще две чашки. Лера начала нервничать. Даже предлагала мне продать ей оставшийся товар. Учитывая то, что она же сама помогает мне в мастерской, скорее я должна ей платить за помощь. И что уж скрывать, мне совсем не хотелось никуда ехать. При мысли о Вилле... Закладывалось тревожное предчувствие чего-то неизбежного и опасного. Поэтому я надеялась, что Лере надоест бегать по аллее. Мы поедим мороженое, и она уедет домой. «Упакуйте мне всё, что у вас есть в наличии, только быстро, я спешу». «Палитра гремучая, я не ослышалась». «Анька, ты попала!» — заржал Сэм, старательно выводя на листе, как мой первый покупатель выглядывает из горшка с перепуганными глазами. «Вам точно нужно всё-всё?» Я переспросила женщину-покупателя в первый раз с надеждой другого ответа. «Я непонятно объяснила?» — вскинула она густо покрашенные брови. «Понятней некуда. Сейчас всё сложим в лучшем виде». Кинулась к ней Лерка, как к родной. «Обалдеть можно». Вторые выходные приходит покупатель и, не глядя, выгребает всё. Я в шоке. Лерка прыгает от счастья. Сэм выкрикивает поздравления между успокаивающими объяснениями мужчине, почему он сидит на картине в горшке. «Ну и как мне теперь пойти на попятную и забрать необдуманное обещание у девушки в звёздной шляпе?» «Хм, так если разобраться, то плавать в бассейне я люблю». И чего уж скрывать, мне интересно посмотреть на настоящую виллу, а еще узнать, что собой представляет Пати. Собралась я быстро. По-другому бы и не получилось. Лера подгоняла меня, как на пожар. В начале мая стояла по-летнему теплая погода. Поэтому я закинула в маленькую дорожную сумку только легкие вещи. Не успела я оглянуться, как мы уже едем в такси, навстречу тревожной и волнительной неизвестности. Поездка длилась недолго. В окружении леса раскинулся коттеджный мини-городок. Пропетляв по улочкам, остановились рядом с высоким забором. Возле входа нас встретил высокий симпатичный парень. «Вам хоть есть восемнадцать?» — окинул он нас насмешливым взглядом. «Детская вечеринка не планировалась, но могу устроить». «Отлично! Шарики и аниматоры нам понравятся». А я для тебя, Костя, в знак благодарности, организую вечеринку для занудных престарелых индюков. С меня плед, кресло-качалка, чай и газеты. Не осталось в долгу Лерка, глядя на парня с вызовом. Только подумал, что ты изменилась, малявка, а всё такая же вредина, как и раньше. Попытка пристыдить ему не удалась. Подруга только безразлично хмыкнула, и он обратился ко мне. «Аня, если что-нибудь понадобится, обращайся. Вечером собираемся за домом на площадке. Большинство гостей подъедет к началу вечеринки. А сейчас я отведу вас в вашу комнату». Следуя за Костей, крутила головой в разные стороны. Территория поражала размерами. По одну сторону тянулся закрытый теннисный корт. С другой стороны я увидела фонтан, окруженный лавочками, утопающими в цветах. По размерам дом не уступал тому, в котором живет Лера. Только внешне, в отличие от той ультрасовременной архитектуры, был похож на римское поместье. В комнате, которую нам выделил Костя, мы надели под легкие платья купальники и, не задерживаясь, отправились исследовать территорию. Я вернусь в дом за полотенцами, Вспомнила Лера, что в спешке мы позабыли о необходимых вещах, собираясь пойти искупаться. Договорились встретиться возле бассейна. Мне нужно было только свернуть за угол дома и подождать под руку. В шикарном месте я чувствовала себя некомфортно. Виллы в таком духе видела только в фильмах и сериалах. И даже не представляла, что когда-нибудь смогу оказаться среди тщательно продуманного оазиса. По пути встретила приветливую молодую пару. Они сами подошли познакомиться и, подшучивая друг над другом, отправились в сторону дома. «Ну, если здесь не все такие индюки, как Костя, тогда мне может еще очень даже понравиться». Смелости у меня прибавилось, и я более уверенно приблизилась к бескрайнему бассейну. Таким он и казался, уходя дальней границей в обрыв. А дальше уже виднелась река. Меня это настолько заинтересовало, что я поспешила вдоль периметра бортика до самого конца проверить, куда же уходит пропасть. Опустила голову вниз и чуть не потеряла равновесие. Нет, не потому что бассейн заканчивался обрывом в озеро, и не потому что я боялась высоты или воды. По витой узкой лестнице для подъема с обрыва вылез мокрый, истекающий каплями воды на идеальном смуглом теле Ледяной принц. «Ах, я тоже рад тебя видеть, малышка!»